Ночной халат генерала был изорван на полосы. Великолепные сапоги больше походили на сандалии, какие носили древние греки, остальное было съедено. Элиссор хотел подать банну его мундир, но в шкафу была груда лоскутов. Баанну в ночной рубашке, не дожидаясь, когда ему принесут запасную одежду с дьявоны, поспешил в свой кабинет.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 Баанну со стоном обхватил голову руками и опустился в кресло. В это время прибыл с докладом Монсо. — ой генерал, — начал он, — в Ранавире разбито, разорвано все, что можно разбить и разорвать. Наверное, это не побывали. Монсо не успел договорить, на пороге показался врач Лонгор. — Мой генерал, — сказал он, — бинты исчезли, термометры перебиты, все порошки рассыпаны и перемещены. «Земляне? Какие земляне?» «Что вы мне голову морочите, землянами?» — закричал на них генерал. Он больше не мог сдержаться. «Завоевание Белиоры — моя книга, труд моей жизни погиб!» — запричитал он к недоумению стоявших минвитов. Самым любопытным во всей неразберихе оказалось то, что личное имущество Арзаков не пострадало.